Глава 4. Чуть-чуть об Инквизиции как таковой Современному человеку при слове Инквизиция прежде всего вспоминаются пытки. Пытки, однако, не были спецификой святого следствия. Они применялись в Средние века и в светском судопроизводстве. У современников ужас перед Инквизицией вызывали не только пытки. Тут надо объяснить, что Западная Европа в 13 веке уже правовое общество, несмотря на пытки, которые доживут до XVIII века включительно. Там привыкли к гласным судам на основе римского права, то есть на основе кодекса Юстиниана. У обвиняемого были права на защиту, на адвоката и так далее. Все эти правила действовали для воров, убийц, насильников и прочее. А вот лица, заподозренные в ереси, этого всего лишались. Даже старинное право церковного убежища не соблюдалось. Могли арестовать прямо в церкви и прямо во время молитвы. И еще пугала таинственность. Никто не знал, что там происходит. Если и случалось человеку выйти оттуда с формулировкой «вина не доказана», а в патриархальные времена Первой Инквизиции это все-таки случалось, он молчал. Инквизиция никогда не прощала окончательно. Лучше было молчать. И сама инквизиция себя не афишировала. Когда инквизиторы, обычно доминиканцы, реже францисканцы, являлись куда-либо, они располагались в ближайшем монастыре. Позднее кое-где появились специальные тюрьмы. Сперва на несколько недель объявлялись дни милосердия. Можно было прийти и покаяться, помириться с церковью. Тогда даже настоящему еретику удавалось избежать самых жестоких наказаний, конечно, если он отказывался от ереси. И отделаться можно было паломничеством к святым местам или участием в крестовом походе, если такой намечался, а также штрафом, подношением на благие дела, вроде строительства церкви или моста. Но фокус состоял в том, что надо было доказать искренность своего раскаяния, А это можно было сделать, только донося на других. И для проформы даже спрашивали иногда, желает ли человек, чтобы следствие по его доносу велось по римскому праву, или чтобы занималась этим инквизиция. Конечно, почти всегда доносчик выбирал инквизицию. По римскому праву, если донос не подтверждался, доносчика наказывали. Инквизиция же этого не делала. Больше никто себя в безопасности не чувствовал. Поди знай, что господин, с которым ты как-то вежливо раскланялся на улице, не тайный еретик. А потом доказывай, что это лишь шапочное знакомство, и ты ничего не знал. А ведь почти у всех есть недоброжелатели, и они могли донести. Так что люди спешили каяться и примиряться с церковью, пока не поздно. А количество доносов росло, как снежный ком. Как сказал папа Григорий IX, В конечном итоге родители вынуждены будут предавать своих детей, а дети – родителей. Мужья – жен, а жены – мужей. В общем, достигнут того идеала, к которому стремились и в XX веке. Вспомните Павлика Морозова. А дальше дни милосердия проходили. И начиналось следствие по этим доносам. Никакие юридические нормы, как правило, не соблюдались. Сами инквизиторы не были юристами и к помощи юристов обращались очень редко. Обычно это бывало, когда судили значительное лицо, от родни которого можно было ожидать апелляции к папе. Случалось и дворянам попадать в лапы Инквизиции. Существовало только две возможности защиты. Во-первых, подсудимый, никогда не знавший, кто именно на него донес, мог назвать своих врагов. И если донос поступил от личного врага обвиняемого, Он считался недействительным. Жаль только, что доносчикам зачастую было подставное лицо. Во-вторых, для тяжелых наказаний требовалось два доноса, два свидетельства обвинения. Такое тоже нетрудно было организовать, и при множестве доносов это вообще случалось часто. А дальше начинались допросы, заключения в тяжелых условиях, намного более тяжелых, чем в обычной тюрьме. Наконец, пытки. Правда, в благословенные времена первой инквизиции пытки, которые на языке церкви назывались умолением членов, прибегались не так уж часто. С начала XIV века утвердилось правило, по которому пытать можно было только с согласием местного епископа. Вообще, в те патриархальные времена дальше будет хуже. Инквизиция хоть и слала независимой, все-таки должна была кое с кем считаться с возможностью апелляции в Рим, например. Инквизиция тогда еще напрямую подчинялась папе. Лишь изредка в Риме назначался генерал-инквизитор, и даже местный епископ мог поставить границы террору Инквизиции, но для этого он должен был обладать личной храбростью, добрым сердцем и бескорыстием. Ибо в случае тяжелых наказаний, костра или пожизненного заключения, имущество осужденного конфисковывалось и дальше делилась в разных местах, в разных пропорциях между церковью и светской властью. Чаще всего светской власти шла одна треть, а то, что шло церкви, делилось между самой инквизицией, папой и местным епископом. В общем, как видим, власти светские и духовные не были заинтересованы мешать инквизиции, доносчиков иногда даже награждали. Костер тогда еще полагался только закоренелому еретику, который не думал каяться. Считалось, что церковь просто отказывается от него. Он отпал от христианства, и его освобождали. Костер организовывала уже светская власть, которая еретика передавали. Церковь не проливала крови. Но помимо живых людей, власть инквизиции распространялась и на мертвых. Если поступали доносы на уже умерших, брались и за них. Официального срока давности тут вообще не было, но установился обычай вскрывать могилы, которым меньше 40 лет. Мертвеца могли тоже сжечь со всем подобающим антуражем. И это был не просто мрачный символический акт. Тут вставал вопрос о наследстве, ведь имущество еретика должно было быть конфисковано и от чести семьи, и бородня еретика обрекалась на позор. Но у Инквизиции была власть не только над людьми, но и над книгами. Еретические книги тоже торжественно и публично сжигались. И вот тут Инквизиция могла напакостить и евреям, ибо иногда жгли и Талмуд. Книги жгли целыми вазами, а они тогда были дороги. Дорог был пергамент, да и бумага поначалу была недешево, и переписывали их от руки, так что материальный урон был ощутим. Впрочем, евреи тут же восстанавливали Талмуд.